Глава 18. Все замерли. Следом за Тадеушем в гостиную вошел пожилой полицейский. В руках у него была какая-то скульптура. Он держал ее через платок, словно опасаясь испачкать. Затем осторожно положил на стол. Это была летая статуэтка лошади, вставшей на дыбы. — Она стояла у них в спальне. — воскликнул Грожина, глядя на эту статуэтку — Это бронза, девятнадцатый век, очень тяжелая. Кажется, три килограмма или два, я точно не помню. Она валялась под окнами на земле, — пояснил пожилой полицейский. — Мы уже осмотрели труп господина Стивена Харта. Его рана вполне может соответствовать конфигурации этого предмета. Очевидно, убийца вошел в комнату, схватил первый попавшийся предмет и нанес удар вот этой стороной статуэтки. — Какая наблюдательность! — иронично заметил Деменштейн, — Может, вы еще скажете, кто это был? — Мы не знаем, — пояснил пожилой полицейский. — Но мы отвезем эту статуэтку к нам и узнаем, чьи отпечатки пальцев на ней остались. Тогда можно будет вычислить возможного убийцу. Вам придется сдать свои отпечатки пальцев, господа. — Ни в коем случае! — крикнула Глория. — Я никогда не соглашусь на подобную унизительную процедуру. А если убийца был не совсем дурак и успел вытереть статуэтку? Перед тем, как выбросить ее в окно, поинтересовался Деминштейн. И, судя по всему, он так и сделал, так как на ней нет следов крови. Возможно, кивнул полицейский. Но мы ничего больше не нашли. В кустах лежала эта статуэтка. Я думаю, что это убийца, выбросил ее из окна. Дронку подошел ближе, взглянул на бронзовую лошадь, нахмурился, затем спросил у полицейского, где именно вы ее нашли? Прямо под окнами? — Нет, — ответил тот, — она была в кустах, метрах в двадцати от дома. Мы случайно ее нашли. Сейчас пошел дождь, и мы ничего больше не успели. Но утром, когда станет светло, мы снова все проверим. Может, там есть еще какие-нибудь предметы? — До утра нельзя ждать, — возразил Дронго. — Вы же видите, что здесь произошло. Сразу два убийства подряд. Нужно начать поиски прямо сейчас. — Вы знаете, какой ураганный ветер на улице? — спросил офицер. — Там невозможно даже стоять. — Нам еще повезло, что мы заметили эту статуэтку, которую могло унести ветром в море. Она застряла в ветвях кустов. — Эта статуэтка стояла в комнате Стивена Харта, — уточнил Дронго, обращаясь к Чистовской. — Да, — кивнула она, — именно в их комнате. — Мне тоже кажется, что она стояла у нас на столе, — сообщила Аманда. — Сейчас выяснится, что мистер Нарсия умер от плохого суррогатного вина, а господин Харт погиб от случайного удара копытом лошади. — грубо пошутила Снежана Николаевна. — Остается только узнать, кто держал в руках эту лошадку. Очевидно, тот, кто случайно оказался в комнате мистера Харта. Задумчиво произнес Дронгу. Убийца явно не готовился заранее к этому преступлению. — Вы даже не представляете себе, как важно, что вы нашли эту статуэтку. Если на ней нет отпечатков, то она нам ничем не поможет, — вздохнул офицер, — — А на улице уже начался сильный дождь, он смоет все следы, мы ничего не сможем сделать. — Все не так просто, как вы полагаете, — возразил Дронгу. Давайте сделаем так. — Господин Чистовский, я могу немного поработать в вашем кабинете? — Конечно, если это поможет найти убийцу, — пожал плечами Чистовский. Все внимательно посмотрели на Дронгу. Он повернулся и пошел в кабинет. На столе лежали чистые бумага и карандаши. Теперь следовало прочертить планы и проследить маршруты каждого из находящихся в доме людей. Итак, ему нужно исключить жил и Глорию. Их не было в момент первого убийства в доме. Тадеуша тоже можно исключить, он все время находился в гостиной, в окружении людей. Теперь посмотрим, что у нас получается. Артур Бекман решил отправиться на теннисный корт, чтобы сыграть там с Алтуфьевой. Он сказал мне неправду, рассказав об охраннике, который якобы будет играть с ним, Впрочем, она могла тоже сказать неправду. Нужно это проверить. Теперь дальше. Стивен Харт поднялся в комнату Автандила и вошел в нее как раз за несколько секунд до того, как за его спиной появился дронгу Затем Дронго уходит в свою комнату, и Стивен остается у Автандила еще несколько минут. Нет, стоп. И Зольда сказала, что его не было минут десять. На столе стояли часы, и она могла засечь время достаточно точно. Десять минут... Даже если она ошибается, и Стивен был у Автандила не десять, а шесть или семь минут, то это все равно больше, чем время, когда там был сам Дронгу. Он вышел секунд через двадцать или тридцать, значит, большая разница по времени. Аманда должна вспомнить, что именно там происходило, ведь она единственная, кто остался в живых. Так, уже теплее, единственная. Возможно, они оба там задержались, и она решила отомстить обоим». — Не совсем получается, ведь именно она обнаружила Стивена убитым. Зачем тогда кричать на весь дом? Если она убила своего мужа и выбросила эту статуэтку в окно, то гораздо логичнее снова вернуться в комнату проповедника и дождаться его там. Идеальное алиби ей бы обеспечил именно Де Кимьен. Значит, нужно уточнить и этот вопрос. Пойдем дальше. Деменштейн был в своей комнате. Хозяева виллы — Лев Давидович и Стивен Харт — Остальных на этаже нет. Деменштейн входит в комнату к своему потенциальному конкуренту, наносит удар и выбрасывает статуэтку в окно. Вполне возможный вариант, очень даже возможный. Деменштейн мог узнать, что Харт является его конкурентом и решил таким образом устранить лишнюю проблему. Нет, не получается. Зачем Льву Давидовичу так рисковать? Он скорее договорился бы с Чистовским безо всяких проблем, но там была еще и ситуация с его супругой, которая могла накрутить его. К тому же он мог чувствовать себя оскорбленным, ведь Снежана спускалась в сауну, когда там были Харт и Нарсия. Еще раз рассмотрим этот момент. Погибли именно эти двое. Почему? Они вели себя в сауне неподобающим образом? Это безусловно. И кто-то решил им отомстить? Не очень верится. Чистовский и Деменштейн прекрасно знали, куда пошли их супруги. Нет, этот вариант тоже не подходит. Но больше в доме никого не было. «Давай еще раз. Артур Бекман и Снежана его пошли играть в теннис. Чистовский и Деменштейн, возможно, как раз в это время беседовали. Супруга хозяина спустилась в кабинет. А если она спустилась в кабинет сразу же после убийства Харта? И поэтому ее стало тошнить при убийстве автондила. Опять не получается. Кто еще был в доме? Тадеуш? Нет, он работал все время в гостиной». Предположим, у него было время подняться наверх. Зачем ему убивать Стивена Харта? Должна быть веская причина, причем связывающая Стивена и Автандила. Десять минут. Похоже, Аманда была не очень откровенна. Это он проверит. Что дальше? На третьем этаже оставались Мьен и Руна Теннесон. Они были вместе в комнате. Алиби есть у обоих. Проповедник не станет лгать. Тогда получается, что Харта мог убить только один человек. И этот человек сам Дронгу. Он нахмурился, поднялся и прошелся по кабинету. Нужно прокрутить все это еще раз. Кто был на третьем этаже? Автандил, Аманда и поднявшийся к ним Стивен Харт. В другом крыле проповедник и его секретарь, которые вместе работали. Он еще послал ее за справочником. Наверное, как раз в тот момент, когда Аманда еще не поднялась наверх. Это было уже гораздо позже. На втором. Деменштейн и Чистовский, возможно, именно в это время Чистовский обрабатывал своего друга, уговаривая его согласиться стать спонсором их нового проекта, и тогда они решили, что им не нужен ни Харт, ни Нарсия, снова не получается. Если они решили убрать Харта, то должны были заранее подготовиться. Оба бизнесмены, солидные люди, привыкшие просчитывать свои поступки. Ну, не могут они войти в комнату, схватить первую попавшуюся статуэтку и нанести ей удар в висок Стивена Харта. Так запланированное убийство не совершают. Это скорее спонтанная эмоциональная реакция, чем продуманное убийство. Кто еще мог быть? Артур и Снежанна. Предположим, что оба врут. Кто-то из них убил Харта. Мотивы могли быть разные. Нужно еще раз все проверить». — Черт возьми, должна же быть разгадка этих двух преступлений. Обязательно должна быть. Он бросил ручку на стол и вышел из кабинета, направляясь в гостиную. Все пока находились в этой комнате. Он подошел к Артуру. — Вы сказали, что пошли играть в теннис с охранником. Напомнил он футболисту. Тот удивленно взглянул на Дронгу. При чем тут мой теннис? Мы не смогли сыграть даже одной партии. Поднялся такой ветер. — Но вы собирались играть не с охранником. — А с другим человеком? Дронго твердо смотрел Артуру в глаза. Тот нахмурился тише, попросил он. — Не так громко. — Ну и что здесь плохого? Просто мы договорились сыграть вместе. Она тоже неплохо играет в теннис. — Снежана Алтуфьева? — Да, только не обязательно, чтобы об этом знала моя жена. Она ревнует меня даже к моим партнершам по теннису. — Понимаю. Глория подошла к ним, внимательно посмотрела на своего мужа, потом на Дронго. — О чем вы его спрашиваете? — спросила она. — О жизни, о футболе, ответил Дронго. О чем еще я могу спрашивать вашего мужа, уважаемая миссис Бекман? Когда еще мне представится такая уникальная возможность поговорить о футболе с таким великим игроком? Если бы не эти преступления, у нас сегодня был бы чудесный вечер. Усмехнувшись, сказала Глория: "Я просто не понимаю всех этих людей, которые так портят свою жизнь, грабят, убивают, воруют. Можно жить нормально и вести себя как подобает." «При банковском счете в несколько сот миллионов долларов человек становится совсем другим», — заверил ее Дронгу. «Что вы этим хотите сказать?» — нахмурилась она. «Легко быть благородным, начитанным, образованным, интеллигентным и даже великодушным, когда у вас на банковском счету цифры с семью или восемью нулями. Сложнее проявить все эти качества, когда у вас вообще нет банковского счета». «Значит, это не очень умный человек?» Если он не может заработать деньги, рассудительно произнесла Глория, Дронго улыбнулся, а она все равно не поняла бы, о чем он хочет ей сказать. Затем сыщик подошел к команде. Простите, что я вас беспокою, но я обязан с вами переговорить, прежде чем приму какое-то решение. Но вы же видите, что творится на улице. Полиция прибудет только завтра. Я все понимаю, кивнула она. Это же наша итальянская полиция. Если завтра ураган будет такой же силы, то они тогда не приедут. Идемте, позвал ее в кабинет Дронгу. Господин Дронгу, услышал он за своей спиной голос Снежаны Николаевны, может вы наконец объясните нам, что здесь происходит и что вы намерены делать? Искать убийцу, ответил Дронгу, пропуская вперед Аманду. Они прошли в кабинет. Она уселась на прежнее место на диване, он сел рядом. Она удивленно взглянула на него, что случилось? мне кажется что вы утаили от меня часть правды сказал дронгу какой правды нахмурилась она когда я вошел в комнату Автондила, где уже находился ваш муж я почти сразу вышел мне было неудобно там оставаться я заметила усмехнулась она но я вышел через 15-20 секунд напомнил дронгу а ваш супруг оставался в комнате несколько минут возможно даже и больше — Возможно, — согласилась она, сверкнув зелеными глазами. — Только я не понимаю, что вам от меня нужно? — Правду. — Иначе я не смогу вычислить убийцу. Стивен ушел не сразу? — К честно. — Да, не сразу, — сказала она с некоторой запинкой. — Почему? Что там произошло? — Они оба погибли, — нервно напомнила Аманда. — Может, оставим их в покое? Это даже неприлично расспрашивать меня с таким пристрастием. — Оставим приличие на другое время, — попросил дронгу Вы лежали на кровати и явно ждали своего мужа. Специально оставили открытую дверь. Об этом мы уже говорили. — Теперь скажите мне честно, что было после того, как я ушел из этой комнаты? — Только не нужно ничего придумывать. Расскажите все, как было. — Вы обещаете, что это останется между нами? — поинтересовалась она. — Конечно, я эксперт по вопросам преступности, а не дешевой папарацци. Что у вас было? Тандил остановился и ничего не мог сделать, нехотя пояснила Аманда, хотя я просила его продолжать. И Стивен тоже всячески его подбадривал. Я говорю о господине Нарси, вы меня понимаете? Думаю, что в его положении немногие мужчины смогли бы оказаться на высоте. Слишком необычные требования вы к нему предъявляли. Чтобы муж смотрел на эти сцены, я с таким еще не сталкивался. — Значит, вы еще очень молодой человек, — ухмыльнулась саманда У них с Дронго была разница лет в десять-пятнадцать в ее пользу. Но она могла сказать эти слова. — И Стивен сразу ушел? — Нет, не сразу. — Конечно, господин Нарсия просто замер, как будто кролик при виде удава. Я попыталась его расшевелить, мне неудобно об этом рассказывать. — Говорите. — У меня интерес не к вашей клубничке, я должен вычислить убийцу. В общем, я поняла, что он просто застыл. Пришлось подняться и поменять позу. Я повернулась к нему спиной, вы меня понимаете, чтобы он немного расслабился. Что дальше? Вы прям как гинеколог, — нахмурилась Аманда. Лезете ко мне с такими вопросами. Ничего дальше не было. Как я ни старалась, он просто окаменел, и все. Стивен повернулся и ушел, злой, раздраженный. Он оставил внизу красивую молодую женщину, чтобы подняться к нам и полюбоваться интересным зрелищем а вместо этого увидел застывшего идиота. Господи, прости меня, я не должна была так говорить о покойнике. Когда вы повернулись спиной, кто-нибудь еще входил в эту комнату? Не знаю, я стояла спиной. Хотя нет, подождите, я знаю, точно знаю. Дверь начала закрываться. Когда я повернула голову, я подумала, что это снова зашли вы, решили в третий раз понаблюдать за всем, что у нас происходит, «Первый раз я вошел случайно», — пояснил Дронгу. «Думал, что кого-то убивают». «А во второй раз увидел, что к вам идет Стивен и просто испугался за вас». «Спасибо. Вы благородный и заботливый человек. Значит, в третий раз вы за нами не подсматривали?» «Конечно нет. Я даже не представляю, кто это мог бы быть. Что дальше?» «Ничего. Я оделась и ушла. Немного задержалась, чтобы дать время автондилу расслабиться. Его было просто жалко. Потом поднялась к нашему проповеднику». Но его не было в комнате, об этом я вам уже говорила. — И больше ничего не хотите сказать? — Я вам все рассказала, даже в таких подробностях, о которых не говорят даже самым близким подругам. Что еще вы хотите? — Спасибо, — кивнул он ей, — извините меня за мою настойчивость. Она поднялась с дивана, взглянула на Дронгу. Почему вы не пошли утром в сауну? Испугались? Немного насмешливо спросила она. — Да, — кивнул он, — очень испугался. «Понимаете, уважаемая Аманда, вы все здесь собравшиеся ведете какую-то другую параллельную жизнь, которая резко отличается от жизни обычных людей. В нормальных семьях просто не возникает таких проблем, которые бывают у вас. У остальных и в мыслях нет устраивать такие дикие выкрутасы, которые позволяете себе вы. Поэтому мне трудно вам все это объяснить. Понятно. Вы, очевидно, считаете себя представителем рабочего класса, — насмешливо уточнила Аманда, — — Нет. Я считаю себя представителем обычных людей, из другой жизни, о которой вы даже представления не имеете. Наши параллели слишком далеки друг от друга, и боюсь, что они нигде не пересекутся даже в будущем. — Не загадывайте, — сказала Аманда. — Как знать? И она вышла из кабинета. Дронго устало вздохнул. Кажется, Чистовская говорила, что тоже любит поэзию. — Как все это далеко от того, чем они живут здесь? — Книги Пастернака и Бродского, а с другой стороны, вся эта грязь и мразь, хотя поэтам тоже было нелегко. Трагическая судьба Мандельштама или самоубийство Есенина и Маяковского всем известны. А разве легче была жизнь у Пастернака или у Бродского? Одного заставили отказаться от Нобелевской премии, третировали, преследовали до могилы, а второго даже посадили в тюрьму и выслали из страны. Он посмотрел на полку, где стояли томики стихов. Рядом с ними лежала еще одна книга. Он поднялся и взял эту книгу, не веря своим глазам. Он смотрел на книгу и понимал, что теперь знает разгадку убийства Стивена Харта и, возможно, автондила Нарсия. дронгу закрыл глаза. Нужно немного успокоиться. Теперь он знает ответы на все вопросы. Нужно было уточнить время у Аманды Джануцы и найти эту книгу, чтобы все окончательно прояснилось. Он открыл глаза, теперь ему понадобится выдержка и терпение.